И вздыхай глубоко, не отдадим далеко, А хоть за курицу, да на свою улицу. Она так вся и воссияет. Да как ты хорошо, складно! Да скажи еще, да какая ты мудрая, Василиса ты премудрая! И затуманится вся, зажмурится. Ах, хочу быть счастливой! Хочу, хочу, ненюк, большого счастья хочу! А выпал то вон что? Счастье. Да какое же это счастье, барыня, что крутимся-то так. Портреты ее печатают. Душеньку ведь ее я знаю, спокойю у ней нет, и себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать не глядел бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу, и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и... Ворона на медне гляжу, на суку сидит, каркает. Совсем будто наша ворона, тульская. Поглядела — не та ворона, не наша. У нас в платочке. Ну, хорошо, ибо дорожная тогда у нас жизнь пошла хавос и хавос. Война такая, некрутов вгонит, раненых везут и везут, конца не видно. И по улицам на костылях все, да партиями. У всех горе кругом такое. Того забрали, того покалечило, того убили. Вот, дочь Васильевна братца убили. И крестника моего ранила, рука повисла, рыбкой которой торговал. А у нас чисто балаган, пир. И гости без исходу, и музыку у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и... Так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали, доверялись. Ну и скажут, бывало, кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли для удовольствия. Видишь, какие все жеребцы-то у вас жируют, а воевать не идут. Это как к концу стало. А то все были деликатные. Мы им и венца для здоровья подносили, барин нам доставал, и пироги им пекли на праздники. Так-то довольны были. И отыскала барыня в лазарете где-то полковника. Такого-то орла красавца, в крестах весь. Ходила она за ним. У нее и косыночка была, милосердная сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было. Он и влюбился в Катечку, а у него трясение мозгов было с пушек. Он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катечка примечала я, задумываться стала. Уж все разъедутся, а он сидит и сидит, в усы себе глядит. Да Катечке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится. «Голубой вы ангел! Вы сошли с неба, и руки к ней вот так вот. Она губки кусает, так жалко ей. Мука была смотреть». А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей. Не сварение, мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы его, лучше бы не ходить. И барыня вся расстроена, и Катечка какая-то такая ждет все, когда придет. А сидеть мука с ним с полоумным. И жалко-то его. Он и не стал ходить. Понял словно. Три дня не был. Нам из вошпиталя звонят. Где полковник? В чему не является? Поехала барня, а там и говорят. Поглядите вон, обмерзлого сейчас нашли за заставой, в снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели, плакала даже Катечка. Да, забыл я, сказал-то чего он раз. «Голубой ангел, зачем вы сошли к нам с неба?» «Крови сколько!» И за голову схватился. Не раз Катечка про это поминала. Как всего уж мы повидали, намучились, И сколько всяких смертей видали, горе человеческого. Вот вам и помешался, А правду чувствовал, прознавал. И вот тут у нас и случилось. Глава двенадцатая. Был у нас вечер, Для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катечка со своими короводчиками надумала? Иван-крестителя в колодце представляли. Его будто в темницу Ира-царь посадил в колодец,